Это вызвалось не только тем, что никто, кроме него, не мог вывести корабли запасных вод, омывавших берега Мейна, но также и тем, что рабы Бишопа, увлеченные собственным спасением, не видели всех ужасов и несчастья, перенесенных Бриджтауном, иначе не к любому испанскому пирату относились бы как к злому и коварному зверю, которого нужно убить на месте. Дон Диего обедал в большой каюте вместе с Бладом и тремя его офицерами — Хаакторпом, Волверстоном и Дайком. В лице Дона Диего они нашли приятного и интересного собеседника, и расположение к нему их подкрепляло с выдержкой и невозмутимостью, с какими он переносил постигшее его несчастье. Нельзя было даже заподозрить, чтобы Дон Диего вел нечестную игру.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 И Пит перевел взгляд на капитана Блада. Ты что-нибудь понимаешь в астрономии? Питер? Спросил В астрономии. К сожалению, я не могу отличить пояс Ориона от пояса Венер. Непереводимая игра слов Пояс Ориона. Созвездие Ориона, пояс Венеры, умышленно искаженное Блада, название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 «Я надеялся, что допущенная мною небрежность не будет замечена. Обычно я не веду астрономических наблюдений»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 и откровенным, что не оставляло сомнений в честности Дон Диего. И когда испанец ушел, Блад заметил, что вообще нелепо подозревать его в чем-либо, ибо он доказал свою честность, открыто заявив о своем согласии скорее умереть, чем взять на себя какие-либо обязательства, несовместимые с его честью. Впервые попав в Карибское море,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 Примерно в десяти милях от корабля тянулась длинная береговая линия, простираясь по горизонту далеко на восток и на запад. Прямо перед ними лежал большой мыс. Очертания берегов смутили Блада. Он нахмурился, так никогда не думал, что остров Киросао может быть так велик. То, что находилось перед ним, скорее бы не на остров, а на материк. Справа по борту... В трех-четырех милях от них шел большой корабль, водоизмещением не меньшим, если не большим, чем Синколь Ягас. Пока Блад наблюдал за ним, корабль изменил курс, развернулся и в крутом бей-де-винди пошел на сближение. Человек двадцать из команды Блада встревоженные бросились с набак, нетерпеливо посматривая на сушу. «Вот это и есть обещанная земля, Дон Педро!»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 Выражение его лица изменилось, а в глазах вспыхнуло вдохновение. «Чёрт возьми!» «А ведь ты прав. Проклятый пират не боится смерти. У его сына, может быть, другое мнение? Сыновнее почтительность у испанцев весьма распространённое и сильное чувство. Эй вы, — обратился он к людям, стоявшим возле пленника, — тащите его сюда».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 Блат расправится с предателем, но капитан приказал им не покидать палубы. В кают-компании стояли три заряженные кормовые пушки, их дуло высовывались в открытые амбразуры. — За работу, Огл! — приказал Блат, обращаясь к коренастому канониру, указав ему на среднюю пушку. — Откати-ка ее назад. Огл тотчас же выполнил распоряжение капитана. Блат кивнул головой людям, державшим Дона Диего. «Привяжите его к жерлу пушки», — приказал он, и пока неторопливо выполняли его приказ, сказал, обратясь к остальным, «отправляйтесь в кормовую рубку и приведите сюда испанских пленных, а ты дай к беги наверх и прикажи поднять испанский флаг».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 Кровожадные испанцы со своим религиозным фанатизмом не имели в себе даже искры той христианской веры, символ, который был водружен на мачте приближавшегося к ним корабля. Еще минуту назад мстительный и злобный Дон Диего утверждал, будто бы Господь Бог благоволит католической Испании. «Ну что ж, Дон Диего будет сурово наказан за это заблуждение».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 внимательно поглядел на своего пленника и после этой едва заметной паузы продолжал но я думаю что вам уже нечего опасаться надеюсь худшее не случится дон диего продолжал молчать питер Блад еще раз внимательно поглядел на бывшего командира синко ягас и затем поклонившись ему отошел